Алан Брэдли. Копченая селедка без горчицы. Роман. Перевод с английского Елены Измайловой. Серия Флавия Делюс ведет расследование. Москва. Издательство АСТ. 2015 год. Категория 12+. Детектив о Флавии Делюс посвящается Джону и Джанет Харланд. Эпиграф. Кружка Эля без девицы, что ж? Увы, это всё равно, что яйцо без соли или копчёная селёдка без горчицы. Томас Лодж и Роберт Грин. Зеркало для Лондона и Англии. 1592 год. Глава первая. «Ты меня пугаешь», — сказала цыганка. «Никогда не видела, чтобы мой хрустальный шар наполнялся таким мраком». Она накрыла шар ладонями, словно чтобы защитить мои глаза от ужасов, плавающих в темных глубинах. Когда ее пальцы стиснули стекло, мне показалось, что по моему пищеводу прокатилась струйка ледяной воды. На краю стола мерцала тонкая свеча, ее нездоровый свет падал на покачивающиеся медные кольца сережки цыганки, отражаясь, чтобы умереть где-то в затемненных углах палатки. Черные волосы, черные глаза, черное платье... Нарумянина щеки, красный рот и голос, который мог так охрипнуть только после выкуривания полумиллиона сигарет. Словно, чтобы подтвердить мое подозрение, старуху внезапно скрутил приступ жестокого кашля, сотрясшего ее хрупкое тело и заставившего ее ужасно задыхаться в попытках вдохнуть. Казалось, будто в ее легких застряла огромная птица и теперь хлопает крыльями, пытаясь вырваться. «Вам плохо?» — спросила я. — Я схожу за помощью. Кажется, я видела доктора Дарби на церковном празднике минут десять назад. Он ходил от лотка к лотку, чтобы перекинуться с каждым парой слов. Но не успела я двинуться, как смуглая рука накрыла мою на черном бархате скатерти. — Нет, — сказала она, — нет, не надо. у меня постоянно. И она снова закашлялась. Я терпеливо ждала, почти боясь шелохнуться. — Сколько тебе лет? — Наконец, сказала она, десять? Двенадцать? Одиннадцать, ответила я, и она устала кивнула с таким видом, будто и так знала. Я вижу гору, продолжила она, выдавливая слова, и лицо женщины, которой ты станешь. Несмотря на удушающую жару в темной палатке, моя кровь похолодела. Она видит Харриет, конечно же. Харри — моя мать, погибшая из-за несчастного случая в горах, когда я была совсем маленькой. Цыганка перевернула мою ладонь и больно ткнула большим пальцем в самый центр. Мои пальцы развернулись и снова сжались, словно отрубленная ножка цыпленка. Она взяла мою левую руку. — Это рука, с которой ты родилась, — сказала она, едва глянув на ладонь. Затем уронила ее и подняла другую руку. — А это рука, которая меняется с тобой. Она с неприязнью смотрела на мою руку в свете мерцающей свечи. Вот эта разорванная звезда на холме луны указывает на блестящий ум, обращенный сам в себя, ум, блуждающий по дорогам мрака. Не то, что я хотела услышать. «Расскажите мне о женщине, которую вы видели на горе», — попросила я, — «а той, кем я стану». Она снова начала кашлять, кутаясь в шаль, наброшенную на плечи, как будто укрываясь от ветра. «Посеребри руку!» — потребовала она, протягивая грязную ладонь. «Но я дала вам шиллинг!» — возразила я, как написано на табличке снаружи. «Послание с третьего круга стоит дороже!» — прохрипела она. «Они опустошают батареи моей души!» «Я чуть не расхохоталась! Кем себя возомнила эта старая ведьма?» Однако она, кажется, заметила харит за вуалью. «Я не могу позволить скептицизму взять верх над возможностью перемолвиться хоть словечком с моей покойной матерью». Я покопалась в поисках последнего шиллинга, и когда я вдавила монету в её ладонь, тёмные глаза цыганки, внезапно заблестевшие, как угалки, уставились в мои. «Она пытается вернуться домой», — сказала она. «Эта женщина пытается вернуться домой из холода». Она хочет, чтобы ты помогла ей. Я вскочила на ноги, сильно ударившись голыми коленями о столешницу. Стол покачнулся и повалился на бок, свеча покатилась и упала на ком мятых грязных занавесок. Сначала появился маленький огненный язычок, он мгновенно превратился в пламя. В ту же секунду пламя посинело, затем покраснело и быстро стало оранжевым. Я в ужасе смотрела, как оно распространяется по занавескам. В считанные секунды запылала вся палатка. Жаль, что у меня не хватило присутствия духа, чтобы набросить мокрую тряпку на голову цыганки и вывести ее в безопасное место. Вместо этого я бросилась прямо сквозь кольцо огня, в которое превратился вход и не останавливалась, пока не добежала до какой-то палатки, возле которой притормозила, задыхаясь и пытаясь совладать с дыханием. Кто-то принёс на церковный двор заведённый граммофон, из которого доносился голос Дэнни Кэя, которому труба граммофона придала тошнотворно-металлические нотки. «О, у меня есть славная куча кокосов, они стоят рядом, большие, маленькие, некоторые размером с голову». Примечание. Дэнни Кэй, 1913-1987 годы, американский актёр, певец и комик». Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Я оглянулась на палатку цыганки как раз в тот момент, когда мистер Гаскингс, церковный сторож святого Танкреда и еще один человек, которого я не узнала, опрокинули бочонок с водой на языке пламени. Чуть ли не половина жителей бишоп глядели на вздымающийся столб черного дыма, прикрывая рты ладонями или прикасаясь кончиками пальцев к щекам, и ни единый из них не знал, что делать». Доктор Дарби уже медленно вел цыганку к палатке госпиталя Святого Джона, ее дряхлый скелет сотрясался от кашля. «Какая она маленькая, на солнце!» — подумала я, и... — и какая она бледная. «Ах, вот ты где, гнусная маленькая креветка, мы тебя повсюду искали!» Это Фелия, старшая из моих двух сестер. Фелия 17, и она считает себя не ниже Пресвятой Девы Марии, хотя я... Готова побиться об заклад, что главное отличие между ними заключается в том, что дева Мария не проводила двадцать три часа в сутки, разглядывая себя в зеркале и обрабатывая физиономию пинцетом. Когда мешит дело с Фелией, лучше всего быстро парировать резким замечанием. Как ты осмеливаешься называть меня креветкой, ты глупая сосиска! Отец не раз говорил тебе, что это невежливо. Фелия попыталась схватить меня за ухо, но я легко уклонилась. Жизненные обстоятельства научили меня совершать молниеносные движения, и я практически довела это умение до совершенства. «Где Дафи? спросила я, надеясь переключить ее злобное внимание. Дафи — моя вторая сестра, на два года старше меня, в тринадцать лет она уже опытная мучительница. Пускает слюни на книги, где же еще?» Она указала подбородком на подкову из столов, расставленных на траве церковного кладбища, где алтарная гильдия и женский институт Святого Танкарда объединили силы, дабы устроить благотворительную распродажу подержанных книг и разнообразного хозяйственного барахла. Фелли, похоже, не обратила внимания на дымящиеся остатки палатки цыганки. Как всегда, из тщеславия она оставила дом очки, хотя ее невнимательность может объясняться просто недостатком интереса. Из практических соображений энтузиазм Фелли не простирался дальше ее кожи.